Кто на свете всех сильнее? Насекомые преподносят сюрпризы, связанные отнюдь не только с их умением летать. Поражает, например, их необычайная выносливость. Так жук-носорог, подобный маленькой живой бронемашине, затрачивает неимоверные усилия на то, чтобы проложить дорогу в сохшейся почве. Масса энергии уходит у самцов-жуков, ведущих между собой тяжелый бой. Сообщалось даже, что жуки способны нести груз, превосходящий собственный вес в 350 раз. Но это были, так сказать, оценки на глазок, и лишь недавно ученые решили точно измерить усилия жуков. К насекомому прикрепляли свинцовый грузик весом, превышавшим вес жука в несколько раз. При этом жук продолжал двигаться, как ни в чем не бывало. Нагрузку увеличивали. Когда ее вес превосходил вес жука в 30 раз, он, не спотыкаясь, шел более получаса со своей обычной скоростью, примерно 1 см в секунду. Даже при нагрузке в 100 раз превышающей вес жука он умудрялся с ней справляться. Жук-носорог подтвердил репутацию самого сильного существа на Земле, Разумеется, по отношению к собственному весу. Удивительнее всего оказалось то, что при увеличении нагрузки расход жуком энергии сокращался. Получалось, что на перемещение собственного веса жук тратит больше энергии, чем на переносимый им груз. Такие результаты поставили экспериментаторов в тупик. На помощь призвали специалистов по биомеханике. Они припомнили, что с подобным явлением приходилось сталкиваться при наблюдениях за женщинами некоторых африканских племен. Те могут нести на голове груз, вес которого составляет около пятой части веса их тела, не совершая при этом дополнительных усилий. Как же это возможно? Обратили внимание, что из сосудов с водой, которые несут на головах женщины, по дороге не расплескивается ни капли. Это говорит о том, что никаких вертикальных движений они не совершают. Другими словами, в пути женщинам удается поддерживать центр тяжести тела на постоянной высоте. Для этого они вырабатывают особенную плавную походку. Мы же, обычные нетренированные люди, когда идем широким шагом или в развалку, тратим заметную долю своих усилий на никому ненужное смещение вверх-вниз центра тяжести своего тела. Это и приводит к неоправданным затратам энергии, а значит, к усталости. К сожалению, полностью ответить на вопросы, связанные с движением жука-носорога, до сих пор не удалось. Ученые собираются исследовать усилия, развиваемые каждым из мускулов жука. Уж очень заманчиво выяснить, как можно двигаться без дополнительной затраты сил.